Глава двенадцатая. Чудеса магии зеленого народа. Ну, за благополучное завершение первого этапа операции, провозгласил патрон, поднимая бокал рубинового шерхасского вина. Если, повторюсь, эти трое долбоебов дальше ничего не провалят. Пока Люмик Джойджига ужинали с темным властелином, патрон устроил свое празднество. Вторая половина бюро сидела на открытой террасе самого дорогого ресторана города. Терраса выходила во внутренний двор. Ее окружал пышный сад с высокими деревьями, ветви создавали над столиками живую крышу. Поддерживающие колонны были оплетены вьющимися растениями с яркими цветами. Хозяин ресторана, лесной эльф, постарался, чтобы заведение выглядело как один из домов его родины. В глубине зала, примыкавшего к террасе, музыканты негромко наигрывали нежную мелодию. Посетителей на террасе было мало. Пожилая пара, компания веселых гвардейцев за соседним столиком, в углу сидел одинокий молодой человек и жевал, уткнувшись в книгу. Начальник не пожадничал, стол ломился от закусок. колбасы и копченое мясо по гномьему рецепту. Знаменитые «андуанские сыры». экзотические фрукты из южных земель, ягоды из страхолесья, изысканные салаты по-эльфийски, сладости из лучших кондитерских эстергота. В центре стола возвышался большой жареный гусь. Ублюдки уже выпили по первому бокалу вина. Патрон поглощал салат, не забывая попыхивать сигарой. Малыш Ларс с ухмылкой наблюдал, как разрумянившаяся, довольная выходом в свет дарк, строила глазки сразу двум дюжим королевским гвардейцам за соседним столом. Недовольный таким поведением монахини Дворф сумрачно жевал колбасу. — Поздравляю, друзья! Мы все хорошо поработали и заслужили этот праздник! — патрон снова поднял бокал. — Положи мне все! — фыркнул гном. «Дарк не следовало бы брать на вечеринку. Она точно не заслужила». «Ну, извини, что я женщина и не могла принять участие в шоу мужеложцев». Монахиня повела оголенным плечом, с аппетитом впилась в гусиную ногу. Патрон, украсив воздух над столом аккуратным колечком дыма, добавил. «Не забываем. Агент Дарк мужественно повела себя во внештатной ситуации, проявила находчивость и сообразительность. Собственно, благодаря ей...» Первый этап операции прошёл блестяще. — Тоже мне заслуга. Сиськами перед всем эстерготом помахала. Сквозь колбасу пробурчал гном. — Были бы у меня сиськи, я бы тоже так смог. — Но пока они у меня. Смирись. Дарк подмигнула гвардейцу. Оркестр заиграл вальс. Пожилой господин поднялся, протянул руку своей спутнице. Они прошли в зал и закружились в танце. — Как это мило, просто пиздец. — задумчиво сказала Дарк. — Хотела бы и я так, прожить с человеком до старости и не потерять интереса друг другу. — Ни один мужик с тобой до старости не доживет, — съязвил Дворф. — Ты кого угодно умуришь. Один из гвардейцев, тот самый, которому подмигнула монахиня, встал и направился к столику ублюдков. — О, бэйма, тебя сейчас пригласят на танец, — сказал малыш Ларс. — А я и соглашусь, игриво пропила Дарк, поводя плечами, чтобы платье достаточно их обнажило. Гном вдруг напрягся, обернулся по сторонам, щекастая физиономия выразила испуг. Когда гвардеец был уже совсем рядом, дворф выплюнул кусок колбасы, подскочил, прыгнул прямо на девушку, повалил ее на пол и закрыл своим телом. Оправившись от шока, Дарк злобно прошипела в бородатое лицо — «Ты, блядь, на всё пойдёшь, чтобы помешать моей личной жизни? Слезай сейчас же! Ты меня раздавишь своим брюхом! Странно, что ты мне спину не сломал!» Дворф в ответ зажал ей рот. Раздался грохот падающей мебели и спуганные крики. Один из музыкантов жаркнул смычком по скрипке, вызвав отвратительный визг. Музыка оборвалась на жалобной ноте. Что-то тяжело рухнуло совсем рядом». Дарк скосила глаза и увидела лицо гвардейца, с которым не успела станцевать. Его рот был раскрыт то ли в безмолвном удивлении, то ли в жалобном крике. Взгляд постепенно тускнел. Из груди торчал наконечник стрелы, пробивший несчастного насквозь. Монахиня мигнула, показывая Дворфу, что оценила ситуацию. Гном отнял руку от ее губ, отпрянул в сторону. Девушка уселась, задрала юбку, вытащила из-за подвязки маленький дамский револьвер. Патрон успел перевернуть стол, теперь они с малышом Ларсом сидели за этим сомнительной прочностью укрытием. Начальник осторожно выглядывал из-за стола, пытаясь рассмотреть нападавших и картину боя. Гоблин зачем-то нежно, как ребёнка, прижимал к себе одноногого жареного гуся. Дарк и Дворф отползли, спрятались за цветочную колонну. Между тем события разворачивались стремительно. товарищ убитого подняли пальбу, по целясь куда-то в сторону зала. Высунувшись из-за колонны, Дарк увидела на площадке для танцев одинокую фигуру. Человек даже не пытался уклониться от выстрелов. Его туловище покрывал пластинчатый доспех из матового чёрного металла. Такой же шлем забралом защищал лицо. На руках красовались чёрные шипастые наручи, ноги до колена закрывали щитки. Пули отскакивали от доспеха, даже не оставляя на нём следов. Человек вскинул руку, выкрикнул. «Ледяная молния!» Тут же один из гвардейцев упал. Горло его было пробито сверкающей стрелой, которая ударила с такой скоростью, что человеческий глаз не успел заметить полёта. «Старый знакомый!» — прошептал Дворф. геймер «Жаль, что мы тогда его не добили!» — вздохнула Дарк. «Теперь он нас добьёт!» злобно прищурился гном. Дебушка снова выглянула и мысленно признала — ученый скорее всего, прав. Геймер явно пришёл в ресторан с определённой целью. Он не обращал никакого внимания на панику вокруг, даже не пытался расправиться с напуганной публикой. Музыканты в страхе разбегались, пожилая чита, которая не дали закончить вальс, бочком пробралась к выходу и растворилась в вечернем сумраке. Наверняка человек в чёрном доспехе не тронул бы и гвардейцев, не начни они стрелять. — То есть он целился в меня? — догадалась Дарк. — Ты снова спас мне жизнь. — Я за что, — великодушно ответил гном. — Волить отсюда надо. К тому же выводу пришёл и патрон. Он обернулся, помахал дворфу, указал на выход с террасы. Геймер в это время продолжал стоять неподвижно. Стрельбу гвардейцев он воспринимал то ли как мелкую досадную помеху, то ли как развлечение. Наконец ему, видимо, надоело, раздался выкрик. — Огонь на поражение! — и оставшиеся гвардейцы рухнули, как подкошенные. — Рентгеновский взгляд! — приказал сам себе мигрант. — Бежим! — заорал дворф, схватил монахиню за руку и ринулся к выходу. За ними неслись патрон с малышом Ларсом. Четвёрка скатилась по ступеням в сад, когда прозвучал новый выкрик. «Базука!» На руче геймера преобразовались в пушки, вырвавшиеся из них ядра разнесли и столик, и колонну, за которыми только что прятались ублюдки. Агенты выбежали на просторную лужайку, заметались в поисках укрытия. Убегать от мигранта было бессмысленно. Все отлично помнили, с какой скоростью он может двигаться. Начиная темнота могла бы сослужить ублюдкам хорошую службу, но сад был освещен разноцветными шелковыми фонариками, густо украшавшими ветви деревьев. «Сюда!» — двор потянул девушку за мраморный фонтан, посреди которого возвышалась скульптура единорога. Геймер медленно, но неотвратимо шагал по террасе. Оставалась надежда только на службу безопасности, которая непременно узнает о стычке от сбежавших посетителей. надо было как-то продержаться до прихода подкрепления. Со стороны улицы донеслись крики, грохот подъезжавших экипажей. Агенты безопасности короны прибыли оперативно. Сквозь струи фонтана видно было. Зал ресторана наполнился вооруженными людьми. Впереди шагал мужчина в штатском, служащий магического подразделения безопасности. Но геймер решил проблему по-своему. Спустившись со ступени террасы в сад, выкрикнул. «Адское пекло!» — выдернул из-за пояса какой-то предмет, швырнул, не оборачиваясь через плечо. Громыхнул невероятной силой взрыв, к небу взметнулся столб огня, ресторан разлетелся на куски. Ударная волна подняла Дарк и Дворфа, зашвырнула в кусты. Отлетая, они успели заметить, геймер даже не пошатнулся, продолжал уверенно шагать по саду. Монахиня встала на четвереньки, потрясла головой. «Жива!» Заботливо прокряхтел Дворф, потирая поясницу. «Еще не знаю», — со стоном ответила девушка. «Если живы, то ненадолго», — оптимистично откликнулся Патрон. Он сидел за теми же кустами, куда зашвырнула гнома с Дарк и с безнадежным видом целился в геймера из револьвера. Рядом скорчился малыш Ларс, почему-то в обнимку с жареным гусем, что-то тихо бормотал, обращаясь к недоеденной птице. «Мы сейчас и сдохнем, а он со жратвой беседует», — удивился Дворф. Гоблин не удостоил его ответом, продолжая шептаться с закуской. Мигрант подходил всё ближе. «Как думаете, почему геймер нас не взрывает?» — с интересом спросила Дарк. «Видимо, ему нужны сувениры», — отозвался патрон. «После базуки остались бы куски, а вот после пожара вряд ли». «Тоже мне интурист ебучий», — фыркнула девушка. какие ещё сувениры?» «Обычные. Доказательство того, что задание выполнено. Ухо отрежет, например, или там палец». «А ударк? Явно сиську», — добавил гном. Монахиня содрогнулась. «Тёмный властелин послал его по нашей душе. продолжал патрон. «Он перешёл в атаку и хочет быть уверен в нашей гибели. Что ж, один положительный момент во всём этом имеется». Такое поведение показывает, мы напали на верный след и стали слишком опасны. — Как-то, блядь, это не сильно радует, — хмуро сказал Дворф. Его слова заглушил мощный раскат грома, следом с рёвом ударил ливень, больше похожий на водопад. — Погодник из министерства прибыл, — догадался патрон. На мгновение ливень остановил Геймера. — Защита от дождя! — выкрикнул мигрант, и над его головой завис в воздухе прозрачный купол. Сквозь потухающее пожарище в сад прорвался отряд службы безопасности короны. Впереди шел молодой подтянутый маг. Пальцы его плясали, сплетая сложное заклятие. «Пригнитесь!» — приказал патрон. С руки волшебника сорвался разноцветный шар, и, радужно переливаясь, полетел геймеру. «Активировать антимагический щит!» — небрежно бросил мигрант. Неизвестно, какое действие должно было оказать заклятие, но маг потерпел фиаско. Не долетев до геймера буквально несколько сантиметров, шар ударился о невидимую преграду, расползся яркими искрами и бессильно оплыл на землю. — Резня бензопилой! — заорал геймер и рубанул рукой в воздух. Маг резко будто споткнулся, остановился и замер. Сначала казалось, с ним ничего не произошло, потом верхняя половина тела, отрубленная по диагонали, мягко и медленно съехала на землю. Нижняя постояла еще немного, затем рухнула следом, заливая траву фонтаном крови. Дождь прекратился так же резко, как начался. Агенты безопасности открыли беспорядочную стрельбу, но этим геймера, конечно, было не взять. «Навык уклонения!» — воскликнул он и стартанул в темное небо. Вернувшись, сообщил в пространство. «Навык уклонения повышен на двадцать процентов». Он прыгал по лужайке, подобно громадной саранче, не забывая при этом расправляться с агентами. «Порхать, как бабочка, жалить, как пчела!» Каждый прыжок сопровождался взмахом руки, с которой срывался стальной дротик и насквозь пробивал одного из противников. «Нам пиздец!» — заключил, наблюдая за избиением гном. «Прощай!» Он схватил в объятия, не ожидавшую такого натиска Дарк, подтянул к себе и впился в губы девушки требовательным поцелуем. Вопреки обыкновению монахиня не стала сопротивляться, едва слышно застонала и с энтузиазмом ответила Дворфу. Некоторое время, не обращая внимания на происходящее, парочка активно прощалась. «Тьфу ты нахуй!» — вздохнул патрон. «Работаю в зоопарке каком-то! Ей неизвестный!» Эти сосудцы обжимаются, тот вообще с жареным гусем милуется. Ничего, скоро всё закончится. Это мне, блядь, вместо заслуженной пенсии. Включить интуитивный поиск!» Словно подтверждая эти слова, выкрикнул геймер, добив последнего агента. По его шлему пробежали яркие огоньки. Мигрант уставился сквозь густую зелень, прямо на патрона. «Активировать навык газонокошения!» Правая рука геймера стремительно вытянулась, утончилась, преобразовавшись в острую косу. Одним взмахом он срезал кусты, за которыми прятались ублюдки. «Ну вот и всё!» — проговорил патрон, без особого энтузиазма, разряжая весь барабан револьвера в противника. Пули отскочили от чёрного доспеха, не причинив геймеру вреда. Дарк с Дворфом, наконец, разомкнули объятия с изумлением, глядя друг на друга. Глаза монахини влажно блестели, грудь вздымалась от прерывистого дыхания. — Может, уже перестанете лизаться и обратите внимание? Нас убивают! — ворчливо заметил патрон. Дворф благородно загородил девушку собой. Дождавшись, когда коса втянется в руку, геймер начал активировать. Но вдруг жареный гусь соскочил с колен малыша Ларса и, прихрамывая на отъеденную ногу, направился прямиком к мигранту. Тот осёкся, склонил голову на бок, рассматривая безголовую птицу. Видимо, в его арсенале не имелось средств для борьбы с шустрой закуской. Гусь часто замахал румяными крылышками. Непонятным образом взлетел над головой геймера и силой обрушился на шлем. Яблочная начинка, смешанная с жиром, потекла по козырьку, на мгновение залепив мигранту глаза». В этот момент Дарк оттолкнула Дворфа, вскинула руку с револьвером и, не целясь, выстрелила. Пуля угодила Геймеру в ногу выше колена. Единственное место, незащищённое доспехом. Монахиня продолжала стрелять, все шесть пуль попали в цель. Брызнула кровь, Геймер пошатнулся. — Потеря жизненной силы составляет десять процентов, — горестно объявил он. 15%, 20 — Пятнадцать процентов! — двадцать процентов! — «Пятьдесят процентов!» «Требуется отдых для восполнения ресурса!» «Добивайте его!» — крикнул патрон, срываясь с места. «Дымовая завеса!» — приказал мигрант, бросил в ублюдков крошечный шарик и, спотыкаясь, побежал прочь. Из заряда вырвались густые клубы дыма. Кашляя и матерясь, патрон с дворфом устремились в погоню. Малыш Ларс и Дарк остались на месте. Вскоре дым рассеялся. «Да чего не побежала, Бэйба?» — спросил гоблин. Косметика от слёз потекла, — призналась девушка, достала из-за корсажа платочек и принялась вытирать с лица чёрные потёки. «Не вижу ничего, глаза щиплет. Да и на каблуках я сегодня. Тут уж не до погони. А ты?» «А у меня ноги короткие», — беззаботно ответил малыш. «И потом, Бэйба, не для зелёного народа это занятие бегать, как ищейка». у меня другие методы имеются». Дарк поднялась на ноги, отряхнула платье. «Пошли тогда в бюро, пока нас безопасники на допрос не утащили. Усталая что-то». Они вышли из сада и медленно побрели по задворкам, чтобы не привлекать внимания. «Что ты сделал с гусем?» — спросила Дарк. ё бэйба, понравилось?» — ухмыльнулся Ларс. Я же говорил, что владею древней гоблинской волшбой Муду сотворил из гуся зомби. Но он же безголовый. Зомби без головы существовать не могут. Чика, ну ты сама подумай. Нахер зомби-голова? Это только у вашей примитивной магии так бывает. А зелёный народ умеет управлять любым мёртвым телом с помощью Муду. Гоблин почесал в затылке и неохотно признался. Равно если без головы, то получается недолго. Они вечно на что-нибудь натыкаются. — В любом случае, ты спас нам жизнь. — с уважением сказала монахиня. — Спасибо. Малыш Ларс приосанился. Дальше они молча брели целый час, держась неосвещенных улочек и переулков. На подходе к зданию бюро малыш всмотрелся в темноту и воскликнул. «Мазафака, смотри, Бэйма, кофемолка твоего коротышки!» «Он не мой коротышка», — машинально ответила Дарк и потом уже удивилась. «Какая кофемолка?» Гоблин указал на вход в бюро. У крыльца стоял паромобиль. За окнами зала заседания горел свет. «Что ж, пошли сразу к патрону», — кивнула Дарк. «Все мои бесполезные уебаны в сборе!» злобно констатировал начальник, едва увидев в и девушку. Действительно, за столом сидели Джо, Люмик, Жига и Дворф. Вид у них был потрёпанный и грустный. Патрон расхаживал по комнате, со свирепой физиономией пуская клубы сигарного дыма и периодически прикладываясь к бутылке. — Что случилось? — шёпотом спросила Дарк, усаживаясь рядом с Дворфом. Гном не успел ответить. — Случилось то, что мы в полной жопе. — хладнокровно сказал начальник, опускаясь на своё место во главе стола. — Подведём итоги. Тёмный властелин счёл, что мы подобрались слишком близко и перешёл в открытое наступление, решив уничтожить бюро. Он атаковал нас и вторую группу. Конечно же, подведомственные мне долбоёбы не догадались взять живым хоть одного из нападавших. Перебили всех и вернулись в бюро. Люмик, Жига и Джо печально закивали. «А мы не угнались за раненым геймером. Все из-за дворфа», — упрекнул патрон. Гном обиделся. «Да что ж я сделаю, если он раненый, несется быстрее моего паромобиля. И уж тем более быстрее меня. Потому что спортом заниматься надо, блядь. На тренировки ходить, а не сидеть за макбуком целый день», — назидательно произнес начальник. «Ставлю твой профессионализм под сомнение». — В последнее время тебе формы Дарк явно интереснее агентурной деятельности. — Это потому, что она ими вечно передо мной трясёт! — защищался Дворф. — А мне сейчас ты бабы даже и не нравятся! — Ах ты жирная, предательская сволочь! — проникновенно начала монахиня, разглаживая подол потрёпанного в стычке алого платья. — Молчать! — патрон внушительно пристукнул по столу донышком бутылки. — Я ещё не закончил! Дворф, отстраняю тебя от службы, пока не получишь допуск мага психотерапевта. Гном засопел. Да, разберись сначала со своим когнитивным диссонансом по поводу размера сисек, а потом поговорим. Итак, продолжаю. Мы подобрались слишком близко, но не знаем, к чему подобрались слишком близко, потому что темный властелин оказался не темным властелином, то есть он темный властелин, но недостаточно темный. «Или недостаточно властелин? А кто такой тёмный властелин? Мы до сих пор не выяснили!» Ублюдки озадаченно переглядывались. Запутавшись в рассуждениях, начальник сплюнул и мрачно замолчал. Он перекатывал сигару из угла в угол рта и смотрел на подчинённых так, словно прощался с каждым. Дарк сверлила дворфа скорбно-свирепым взглядом, гном делал вид, будто ничего не произошло. Люмик, джой и Жига съежились, стараясь быть незаметными. Только малыш Ларс чему-то безмятежно улыбался, посверкивая бриллиантовой фиксой. Вдруг тишину разрезал истошный вопль банши. — Кого там еще принесло? — сердито спросил патрон. — Это ко мне! — бросил гоблин, поднимаясь. Вскоре он вернулся, держа на вытянутой ладони маленький серый комок. Йоу, — Йоу-йоу, эврибаде, внимание! Сейчас мы узнаем всё про тёмного властелина! Он положил комок на середину стола. — Фу ты нахуй, это же дохлая крыса! — воскликнула Дарк. — Да она же совсем протухла! Девушка зажала нос, но тут же взвизнула и отшатнулась. Полуразложившаяся тварь зашевелилась, встала на лапы. — Я же говорил, магия зелёных братьев! — ухмылялся малый Шларс. — Ты испытываешь моё терпение, — зловеще произнёс патрон. — Мазафака! Лучше бы поблагодарили, снежки! Вы же хотели узнать о тёмном властелине. Вот я и постарался. Уж, сори, работал с тем, что есть. Все вопросительно уставились на гоблина. — Какие же вы тупые белые! — вздохнул малыш. — Когда геймера ранили, я послал с ним лазутчика. Там валялась дохлая крыса под кустом. Я её поднял великой магией зелёного народа. Крыса зацепилась за сапоги Эмера, а он не заметил. Сейчас она там, куда он пришёл. У этого вашего тёмного властелина». «Но она же здесь!» — не понял патрон. «Как вы с такой тупостью сумели стать угнетателями зелёных братьев, Снежки? До сих пор не пойму». — Здесь другая крыса, которую я поднял чуть позже. Между зомби-муду есть связь. Сейчас лазучик передаст информацию связному. — И он нам расскажет на крысином языке? — скептически буркнул Дворф. Малыш Ларс только хмыкнул, достал из кармана щепотку чёрного порошка, посыпал макушку крысы. Над головой зверька появилось туманное облако. — Смотрите, — сказал Гоблин. Правда, у обеих глаза почти сгнили, так что изображение будет не очень. В облаке медленно проступали силуэты. Сначала расплывчатые, а потом довольно чёткие, хотя изображение периодически рябило. Удивлённые агенты увидели колено геймера, который покаянно склонил голову в заляпанном гусиным жиром и яблоками шлеме. «Покажи второго», — приказал малый Шларс. Картинка снова подёрнулась рябью, крыса переводила взгляд, потом сфокусировалась на другой фигуре. Высокий человек стоял к зрителям спиной и смотрел в тёмное окно. — Открой личико, ну! — со страстью любовника прошептал дворф. Словно услышав его, человек медленно повернулся. — Ох, нихуя себе! — заключил патрон.